Два. Кубарем скатившись с лестницы, я выскочил из дому и на ходу поймал такси. Я спешил вернуться в нашу скабинную лавку на тот случай, если вдруг Тереза в моё отсутствие материализуется там во второй раз. Пёс Джулиус хорошо усвоил правила игры. Если он хочет попасть со мной в такси то должен затаиться неподалеку и, как только дверца откроется, тут же сигануть на заднее сиденье. Если шофер замечал его до того, как машина останавливалась, он сразу сжал на газ и мигом исчезал за горизонтом, словно за ним гналась его совесть. Однако в случае удачи Джулиус обеспечивал нам самый короткий, самый быстрый и самый тихий путь до пункта назначения. «Тут уж не станешь возить пассажира кругами, чтобы содрать с него побольше деньжат» когда у тебя в машине сидит ее превосходительство вонь. Тут уж байки не потравишь, не пожалуешься на свою профессию, которая уже не та, что была раньше. На пассажиров, что строят из себя умников, подсказывая, какой маршрут лучше. На женщин, которые водят машину как женщины. На педиков, которым уже мало жить просто так, им женитьбу между собой подавай. На арабов-басурманов, которые только и умеют делать что дыры в бюджете нашего социального страхования. На косоглазых, что превратили Бельвиль в свою колонию. На ночи, которые становятся такими, что не видно низги. И, само собой, как тут позабыть о пришествии Мартена Ле Жоли? При пересказе всех этих басен требуются паузы для того, чтобы перевести дыхание, чему как раз и мешает Джулиус Превосходный. Тереза дома не оказался. Я приготовил себе кофе и позвонил Жервезе в плоды страсти. Ничего утешительного она мне сказать, увы, не могла. По словам Селестри, Тереза медленно, но верно тонула под грузом улик. Она так и не выдала имя, которое могло стать ее стопроцентным алиби, а ее веселое настроение воспринималось теперь полицией как откровенный цинизм. Заместитель прокурора Жуаль также начал подозревать ее в том, что она сама подожгла автоприцеп. «Что?» «Я передаю тебе слова Селестри. Он сообщил мне об этом по телефону». «Ну с какой стати ей поджигать свой автоприцеп?» «Из ревности, Бенджамен, чтобы избавиться от соперницы». «Соперницы? Какой соперницы?» «В том-то все и дело». Полиция совершила серьезную оплошность, отдав распоряжение кремировать тело погибшей в том пожаре женщины. Ведь все были убеждены, что сгорела Тереза. И теперь уже нет никакой возможности опознать тело. А тут как раз обнаружилась одна любопытная деталь. Во время следствия, которое Титюс и Селестри вели по делу Мари Кольбера, они захотели допросить заловку финансового инспектора, вдову Шарля Анри, повешенного. Результат. Им так и не удалось ее найти. Она словно сквозь землю провалилась, как раз накануне трагических событий. А знаешь, что Тереза отвечает на вопрос, подозревала ли она о связи между Марикой Альбером и этой женщиной? Что же ты ответила, Тереза? Боже мой, что же ты им такое ответила? Она отвечает, что отказывается отвечать, что даже если эта связь и существовала, то эта тайна принадлежит Мари Кольберу и той женщине, что интимные отношения последняя ценность, которая осталась у человека, и что не стоит рассчитывать на то, что она нарушит тайну интимных отношений. О, Тереза, Тереза, Тереза с ее принципами, Тереза с ее разумом. Словно на допросе требовался ее разум. Словно допрашиваемые во время допроса должны читать мораль допрашивающим. Заместитель прокурора Жуаль склоняется к тому, что Тереза сначала назначила свидание своей свояченице, чтобы сжечь ту живьем, после чего отправилась сводить счеты с Мари Кольбером. Что дает нам два убийства вместо одного? Да, два умышленных убийства, причем с этикчающими обстоятельствами Тетюса Селистри вне себя от ярости но они абсолютно бессильны что-либо изменить. У них просто руки опускаются. Тереза явно хочет покрыть кого-то, и никому не удается ее расколоть. А может, она никого и не собирается прикрывать? Может, она, как всегда, говорит правду? режет правду матку, которая никогда не перевесит на весах правосудия обычное нормальное алиби. Я положил трубку и остался сидеть возле кофеварки, продолжая думать про алиби. «Ну, давайте порассуждаем. Кто это может быть? Не будем гадать, просто подумаем. Прочь логику. Подумаем о любви в терминах любви. Этот тип до такой степени преобразил Терезу?» что сам тоже, пожалуй, не мог выйти целым и невредимым из пламени любви. Та ночь, должно быть, его здорово потрепала. Вернемся к истокам. Представим Жюли в положении Терезы, а Маласена в роли алиби. Ведь для меня моя первая настоящая ночь Жюли также стала триумфальным возрождением. Настоящий ренессанс души и тела. Едва проснувшись, я сразу же бросился к телефону. В период возрождения допустимы все технические приемы.